В отель Карквам Тэж и Риш заявили, зевая, и обнаружили, что сегодня все встали рано. Даже Байерли и тот прямо сейчас уходил куда-то вместе с Гагатом, заорканившим его в качестве местного гида. Бай то ли ухмыльнулся, то ли состроил физиономию Риш, та ответила тем же. «Почему бы вам двоим не поцеловаться и не покончить с этими глупостями?» — подумала Тэж. «Именно то, чего этой парочке действительно хотелось». Но они лишь поздоровались, тут же попрощались и разошлись у лифтов, оба раздосадово наглядываясь через плечо. В номере не стоит ли произвести его в ранг штаб-квартиры дома Кордона в изгнании. Каждый занимался своим делом за отдельным компультом. Старый жемчуг за одним, Гули и Зуми за другим, папа за третьим. Бабушка сидела в центре апартаментов, благосклонно на все это взирая. Баронесса приветствовала ее моментальным «Тэш, я верно поняла, что ты можешь водить машину по фарбар-султане?» «Да, и?» «Отлично! Вскоре у нас найдется для тебя работа. Не убегай!» «Риш, ты нужна Стар!» Риш с очередной гримасой присоединилась к компании за компультом Стар в соседней комнате. «Но у меня нет машины!» На своем спортивном автомобиле Айван уехал на работу, И кроме того, туда влезет за раз только один член семьи. Хотя, возможно, это и плюс. Значит, на тебе еще и аренда машин, если понадобится. Отлично. А то я думала, куда бы тебя пристроить. Как будто Тэш была лишним элементом пазла, который никуда не встает. Возможно, попав сюда случайно из другой коробки. Ха, а вот еще одна неприкаянная душа. Амери забрел в комнату с потерянным видом и с кружкой кофе в руке, но, заметив, Тэш просветлел. — Еще есть? — спросила Тэш кивнув на кружку. — Да, вон там. Он показал ей на встроенный бар. — А куда пошел Гагат? Я видела, как они из баем выходили. Она налила себе чашку, добавила сливок и отпила. Обычный гостиничный кофе, но привкус сливок в нем был восхитительным, он наполнял весь рот. А это означало, что они органического происхождения, они синтезированы в биочане, как обычные продукты на станции. Она уже успела увидеть на иллюстрациях, что значит это самое органическое происхождение, и сомневалась, стоит ли об этом слишком тщательно задумываться, но одно нельзя не признать – результат получался изумительный. «Это нечто вроде приманки». С кем бы из нас ни находился этот фаратер, или кто бы ни пошел с ним, мы намеренно его отвлекаем. Папа решил, что раз нас целых одиннадцать, то мы можем занимать его непрерывно. О чем только думала Риш, когда его подцепила? Тэш, припомнив, как пахли Бай и Риш во время той первой памятной встречи в Камарской квартире Айвана, сомневалась, что хоть один из двоих в тот момент думал, чтобы на этот счет не заявляли они сами. Вообще-то, это он первый нашел нас, но тогда ситуация была другой. Мы обе искали защиты. Не тот способ найти защиту, которую я бы сам выбрал для своих сестер. Но что сделано, то сделано. «Бог мой, Тэш!» — он покачал головой, и жесткие пряди мотнулись. «У меня от сердца отлегло, когда папа с баронессой отыскали вас обеих. Может, если им все удастся с этой чертовой охотой за сокровищами...» Они отпустят меня обратно в клинику на искобар А ты этого хочешь? Разумеется. Я едва успел запустить когти в свой первый после защиты большой проект. Было просто невыносимо, когда меня взяли и утащили. Я-то думал, что покончил с домом Кордона и всеми его делами, что окончательно сбежал. Конечно, я понимаю, что папа и баронесса были жутко напуганы. И почему они хотят пока что держать всех на глазах, тоже понимаю но заменой для эрика становиться не желаю старые гуля не просто подходят лучше они сами этого хотят тэш наморщила носик и понизила голос я не уверена как тут распределяются силы и старые гуля признавали в эрике наследника но неужели ты думаешь что одна из них примет в этой роли вторую кажется амери уловил мысль ну в любом случае это будет не моя проблема заявил он и отпил еще кофе. «А как давно вы все знаете про охоту за сокровищами?» поинтересовалась Тэш. «Только со вчерашнего вечера, после возвращения от леди Фарпатрил. Папа, бабушка и баронесса собрали семейное совещание и рассказали нам про новый план. До этого они о нем ни словом не обмолвились. Наверное, сами не были уверены, что этот биобункер до сих пор здесь». Я считал, что мы приехали просто забрать вас двоих, и еще удивлялся, с чего нам всем тащиться через пять ПВ-туннелей, когда можно послать сюда кого-то одного, и еще осторожность соблюсти. Интересно, как бы поступили она и Риш, если бы здесь объявился кто-то один из семейства и потребовал от них немедленно уезжать? Возможно, все зависит от того, кто бы именно это был. А тебя они зачем увезли? До прошлого вечера я и сам гадал. Похоже, у них есть мысль сбыть все любопытные цедагандийские биоштуки через лилию Дюрона. Интересно, ей они рассказали? Тогда я хотя бы понял, от отчего она так охотно меня отпустила. Это несколько успокаивает. Амери выдержал паузу и спросил сам. А как давно знаешь ты? Только со вчерашнего дня. Когда вас всех Риш повела показывать окрестности. — А вам рассказали, что именно бароярцы построили поверх старой бабушкиной лаборатории? — Ага. — И выглядит это... непростой задачей. Но папа, похоже, считает, что у него все под контролем. В голосе Амери послышалась неуверенность. Ведь раньше папа с баронессой считали, что держат под контролем станцию Кордона. Он повернулся к Тэш и произнес настойчиво. — Но чтобы все удалось, ты должна им помочь, Тэш. — Должна. Вся моя жизнь стоит на карте. А что насчет моей жизни? ты Тэш подавила мятежные мысли. Разумеется, жизнь Амери важнее. Амери занят делом. А ж как никогда не забывали ей указывать родные. Нет. Она вздохнула. Я постараюсь, Амери. Не просто старайся. Делай, настаивал он. Это самая важная для меня вещь. Конечно, для остальных она тоже важна, но для меня особенно... «Да-да», — рассеянно отозвалась Тэш, — «ради тебя я была готова прыгнуть с чертова балкона. Неужели этого мало?» Она начинала по-другому смотреть на свою тогдашнюю решимость, в которой оказалось столько же воображаемого семейного героизма, сколько и усталости от неприходящего страха. Но и то, и другое куда-то делось с тех пор, как... как появился Айвен Ксафф, с таким, как он, с балконов не прыгают». Мне так это в нем нравится. Только сейчас она начала осознавать, как сильно. Тут баронесса позвала ее обратно, чтобы вместе с папой выяснить насчет местных грузовых перевозок. Тэш вздохнула и побрела исполнять свой долг одной из арква.